Интерсекциональность «Дорогуши, я видела очаровательный домик, переделанный из старого, в котором на первом этаже располагались конюшни, поблизости от Деланси-стрит. Знаю, вы собирались поселиться к югу от реки, но, милочка, этот мьюз-хаус создан для вас». Гарри чмокнула в щеку Джо, подавшего ей джентоник со льдом и долькой грейпфрута. Там кругом брусчатка. Джо Басой ещё с мокрыми волосами только что вышел из душа. На нём были джинсы и серая толстовка, которую Гарриет провозгласила ужасающий «Не тебе её носить», — ответил он. «Брусчатка? Ненавижу её». «Я договорюсь о просмотре. До Рождества считанные дни сейчас на рынке больше ничего не появится». «Бога ради», — сказал Джо. «Ты можешь перестать. Просто перестань». «Не знаю, может, нам стоит взглянуть?» Ясмин, резавшая за стойкой огурец, поранила большой палец. Она никогда еще не видела джона настолько мрачным. На этой неделе он продолжил терапию, сказал, ему не следовало ее бросать, мол, нужно довести дело до конца. Это его не расслабило. Может, и зря он вернулся к психотерапевту. «Какой смысл терапии, если она не делает тебя счастливее?» «Нет-нет», — сказала гарет Джозеф ясно выразил свое мнение. Джо закатил глаза. «У тебя кровь», — сказал он. «Пустяки». Ясмин подошла к мойке и подставила палец под воду. «Дай посмотрю», — сказал он из-за ее плеча. Его дыхание щекотало ей щеку. Она уже остановилась. Ясмин подняла большой палец, показывая отрезанный лоскуток кожи. Его руки обвили ее талию. Алые шарики запузырились из ее пальцы и побежали по запястью. Кровь на ковре, кровь на стене. Пропущенный удар сердца ничего не значил. «Схожу за пластырем», — Джо выпустил её. есмин выжила, из пальца ещё немного крови. «Давай я тебя сменю», — предложила гарет «Нет, я в порядке. Где ма?» Обычно после ухода Розалитой на кухне хозяйничала Аниса. По вечерам она всегда оставалась дома, идти ей было некуда. «Со вспышкой?» — ответила Гаррет. Вспышка на репетиции. В январе состоится премьера постановки, Аниса поехала за компанию. Полагаю, и заметила, что они поладили? м, -м, -м" отозвалась Есмин. Она старалась как можно меньше замечать вспышку. Белые мраморные столешницы пахли дезинфицирующим средством. Розалите не нравился въевшийся запах стрип -нема. Сегодня Розалита победила в битве за ужин. В духовке стоял пастуший пирог и пометила запахом свою территорию. Аниса, вопреки всем свидетельствам обратного, упорно верила, что Розалита благодарна ей за помощь с работой по дому и готовкой. Под Рождество Розалита обычно отпрашивалась на две недели, чтобы погостеть у родственников, но в этом году настаивала, что хочет работать, пока Гарриет не пообещала ей, что Мани будет готовить рождественский ужин для домочадцев и восьми приглашенных гостей. обо всем предстояло позаботиться специально нанятому личному повару она замечательная женщина сказала гарет кто вспышка гарет покачала блестящей светловолосой головой твоя мать знаю отец по ней очень скучает есмин надеялась вызвать в гарет сочувствие прямо сказать вы должны отослать мою мать обратно к нему было слишком сложно гарет не клюнула «Несомненно». «Я за него беспокоюсь». Когда Джо упомянул о разводе, Ясмин посмеялась. Но, может быть, Гарит ему что-то рассказала. «Передавай ему большой привет», — сказала гарет есмин открыла огромный холодильник «Саб-Зира» и выдвинула отделение для овощей и фруктов. «Какую зелень положить в салат?» «Радикью», «Лоло-Россо», «Фризе» или все три вида. В семье Гарами салат значило «кочумбер» — лук, огурцы, помидоры, зеленый перец, чили и кинза. В доме сэнкстеров это слово могло означать практически что угодно. К тому времени, как в кухню ввалилась взбудораженная ма, навьюченная гигантскими хозяйственными сумками из ПВХ, они уже сели ужинать. За ней следовала вспышка, чей стройный лаконичный силуэт контрастировал с беспорядочным скопищем форм и цветов анисы. «Проблемы поезда метро», — сказала Ма, поставив сумки у своих ног. Одна из них опрокинулась и оттуда вывалился ворох одежды. Вследствие человека на рельсе. Левая пола ее неправильно застегнутого кардигана свисала ниже, чем правая. «Эгоистичный ублюдок!» — бросила вспышка, скользнув с порога на обеденный стул. суицидники должны придерживаться в непиковых часов ма ритуально помотала головой из стороны в сторону точно так же она реагировала когда ариф грубил или его оставляли после уроков что вспышка пожала узкими плечами махи хикнула и хлопнула себя по губам о а вот еще одно очень прекрасное сегодня в довершении праздничного убранства были доставлены рождественские елки Деревьев было три. Одно в кухне, второе в гостиной, а третье, высотой с телеграфный столб и шириной с дом ленточной застройки, в прихожей. «Что это?» Гарет с широким жестом обвела выводок сумок. «Нет, оставь их. Нет, просто сядь и поешь». «Костюмы», — ответила Майя, села рядом со вспышкой. «Я сошью». «Тебе понравилось на репетиции?» «О, да», — вздохнула Маа. Я узнала столько нового. Я хочу больше узнать про греческие мифы и легенды». «Аниса была неподражаема», — сообщила вспышка. Ясмин уставилась на вспышку, её торчащие чёрные волосы, перочинный нос и ярко-красную помаду. «В каком смысле неподражаема?» Помогла мне по-новому взглянуть на хор. Сразу увидела всю его значимость и что олицетворяют собой люди в тени. Я воспринимала их исключительно как повествователей. Но сейчас роль хора обрела намного больше глубины. «А, замечательно», — проговорил Ясмин. Ма высказывает ценные соображения по поводу древнегреческой трагедии. И вспышка принимает их всерьез? Что за пьеса? Джо, вопреки обыкновению, не занял место возле Гаррит, всегда сидевший во главе стола, а уселся на место Ясмин. Та, в свою очередь, села рядом с ним, справа от миссис Сэнгстер. Антигона. Но в новой трактовке к тому же не пьеса. Я не ставлю пьес. Это феминистский пересказ в движении, музыке и танце, в изложении хора, пояснила Гарет. Подлинный шедевр. Я слышала про Антигону. Ясмина молкла на полуслове, стесняясь обнаружить свое дремучее невежество. Дочь Дипа и его матери Иокасты. Возьми еще пастуший пирога». Гарет подтолкнула блюдо к Ясмин. или его жены еврегании сказала вспышка, — дочь окасты или еврегании сестра Полинника. «Ах, да», — сказала Есмин, словно ей необходимо было всего лишь освежить память. «И что же такого полезного, — Ма сказала Прохор. «Давай скажи ей». «Нет, ты скажи», — смеясь возразила Ма. «Ладно, ладно», — вспышка тоже рассмеялась, словно у них с Ма была какая-то им одним понятная шутка. «Что смешного?» — спросил Ясмин. Вспышка ее проигнорировала. «Аниса обогатила чтение, увидев то, что упустила я. Что люди в тени, хор, символизируют множество людей в современном мире, которые влачат существование без полного гражданства как внутри, так и между государствами, которые лишены полноправного правового статуса личности». которые обретаются в царстве теней и наводят на общественность такую же мучительную тревогу, как антигона Накрионта. «Ух ты!» — сказал Джо. «Умно». Он протянул ладонь через стол, и Аниса после секундного замешательства дала ему пять. «Великолепно!» — сказал Есмин. «Какого хрена, ма? Да всего этого додумалась ма? Наверное, вспышка прикалывается». хотя за исключением моментов, когда они с Ма смеялись, она всегда выглядела смертельно серьёзной. Ма захихикала. «Я не так сказала». «Ты сказала лучше», положив локти на стол, вспышка молитвенно сложила руки. Её предплечья были жилистыми от тяжёлого труда, интерпретации мира посредством собственного тела. «Я была настолько зациклена на гендере», Настолько опиралась на работы моих предшественников в художественном смысле, таких как Королеш шнейман что не подумала об интерсекциональности. «Кто-кто?» — спросила Ясмин. «Перфомансистка. Визуальная экспериментальная художница», — встряла Гарет. «Ее авторству принадлежат одни из первых мультимедийных произведений на тему телесности, гендера и сексуальности». В особенности её прославила работа под названием «Внутренний свиток». Перформанс, в котором она читает свиток, извлечённый из своей вагины. «Она исследует силы вагины в творческом процессе», — добавила вспышка. «О, да», — удовлетворенно вздохнула Ма. «Можно подумать, она искала такого человека всю свою жизнь. Можно подумать, застольные беседы о вагинах её нисколько не смущают». Есмин была ошарашена. Дома Ма заливалась румянцем при малейшем намёке на непристойность. Если парочки начинали обжиматься или речь заходила о гениталиях, приходилось выключать телевизор. «Не слишком заморачивайся с этими переделками», — сказала вспышка, обращаясь к Ма. Затем сняла с рукава Ма пушинку, поднесла её к губам и сдула с пальца. «Я буду шить», — сказала Ма. потому что когда ты делаешь твой перформанс, это прекрасно, и все должно быть прекрасно так же. Ма, мастерица скороспелых замыслов, сырых затей и брошенных начинаний, обещает совершенство. Что ж, я уверена, что из тебя выйдет чудесная костюмерша. Подлив себе вина, Гаррия встала. Из типографии прислали свадебные приглашения, надеюсь, вы одобрите. Я выбрала простую классику. Хотя вы, разумеется, можете предпочесть более затейливый индийский стиль. Ясмин взглянула на Джо. Тот выдавил улыбку, но по-прежнему выглядел неважно. Возможно, подхватил простуду. «Этот стиль отличный», — сказала Ма, поглаживая плотное кремовое приглашение, врученное ей гарет, и протянула его дочери через стол. есмин и Джозеф женятся. Свадьба состоится в субботу, 17 июня 2017 года. Подробности сообщим позже». Ясмин уставилась на приглашение, и слова начали расплываться. Она подняла взгляд, и все размылось. Лицо ма, висящее поперек окна фонарики, желтые и зеленые кляксы на картине. Ей сдавило грудь. «А я-то думал, это ты недоступна». «Твоему отцу надо сообщить имаму Сидику, чтобы он прочитал и стихару. Мы должны просить Аллаха помочь принять правильное решение». «Нет», — ответила Ясмин, — «мы этого не хотим. Мы с Джо решили, что всё-таки не хотим никак». «Дорогуша, ничего страшного», — перебила Аниса. «Только вам решать. Время есть. И если ваше мнение изменится, можно договориться даже за один месяц или одну неделю. Иншаллах. Вы захотите. и Если вы не хотите, ничего страшного. Но мы должны провести гай-халот, нет? Вы будете счастливы, если я договорюсь?» «Что это?» спросил Джо. «Индийский свадебный обряд, во время которого гости, одетые в красные, желтые, оранжевые цвета, танцуют, поют и мажут лицо и руки невесты пастой из куркумы». «Я за!» Он стиснул ее ладонь. Ясмин сама не понимала, как может сидеть и позволять своему жениху утешать себя, когда причиной её расстройства были её собственные измены и враньё. Но каким-то образом ей это удавалось. Тебе нельзя присутствовать. Не знаю, Ма, можем обсудить это как-нибудь в другой раз? Ма храбро улыбнулась. Ясмин надеялась, что она не расплачется. «Почему вы не можете просто сделать так, как она хочет?» спросила вспышка. потому ответила есмина покачала головой похоже вспышка гордится тем что без обиняков выпаливает свои мысли и мнения неужели она не может сдержаться может с ней что то не так или она воображает что быть грубиянкой круто и артистично аниса вмешалась гарри при всех своих недостатках она не игнорировала правила социального взаимодействия аниса я ума не приложу «Как бы ты нашла время на организацию всех этих церемоний и торжеств? Ведь на тебе пошив костюмов и заготовка чатни. Есмин, твоя мать, открывает торговлю». Мара смеялась, но отрицать этого не стало «Торговлю чатни?» «Я разработаю дизайн этикетки», — сказала вспышка. «Этикетки?» Май так подписывала свои закрутки, указывая дату заготовки и основные ингредиенты фломастерам, на самоклеящихся этикетках из рулона. «Для начала только 5-6 — сказала Ма, словно это делало всю авантюру осуществимой. «Чтобы продавать лавкам деликатесов». Последнее слово она произнесла старательно и с гордостью. «А также я буду торговать на фермерских рынках. Они очень популярны». «Ты шутишь?» Нужно срочно вмешаться, чтобы спасти Ма от самой себя. Ты же ничего не понимаешь в бизнесе. Для начала нужно быть организованной. А как же Ариф и Люси? Малышка родится в следующем месяце, им понадобится вся возможная помощь. Вдобавок ты ничего не знаешь ни о деньгах, ни о продажах. Ма, это будет катастрофа. Что ты... Есми насеклась, потому что Джо положил ладонь на ее бедро, над самым коленом и сжал. «Обожаю ваши тщатни», — сказал он. «Я предвижу, что вы озолотитесь». Ма улыбнулась Джо. Вспышка испепеляла Ясмин взглядом. «Кому десерт?» — спросила гарет